мышки мышке, птичке и жареной колбасе. Однажды подружились мышка, птичка и жареная колбаса. Повели и хозяйство на общий счет, и зажили в мире и согласии, и даже достатком их бог не обидел. Птичка приняла на себя такой труд. Каждый день улетала она в лес и принашивала оттуда вязанку-валежничку. Мышка воду носила, печь растопляла и стол накрывала а жареная колбаса готовила. Кому хорошо живется, тому все большего и большего хочется. Так-то и случилось. Встретила однажды птичка по пути в лес другую птицу и рассказала ей, как ей живется, и похвалялась своим житьем. А встречная птица и скажи ей, что хвастаться нечем, что она, мол, больше всех работает, а те двое там живут в холе да на воле. Ведь вот, например, мышь. Печь затопила, воды натаскала и ушла себе в свою коморку спать. Пока ее не позовут, стол накрывать. А колбаса? Да и вовсе все дома торчит, за кушанием присматривает. А как наступит обеденное время, так ей стоит только раз четыре по каше или по овощам перекатиться. Смотришь, они и жирны, и солоны, и совсем готовы. Хоть на стол подавай. Вот прилетела птичка домой. Сбросила с себя свою вязанку, сели они все за стол, а после стола завалились спать и проспали до самого утра. Чем бы кажется не житье. На другой день птичка заупрямилась и не захотела больше дров таскать, ссылаясь на то, что уж довольна она у своих товарищей в слугах была, да в дурах. Не хотят ли они, мол, с нею делом поменяться и попытать свои силы на ее работе? И как не упрашивали ее мышкой колбаса, птичка все же настояла на своем. «Нечего делать. Надо было испробовать». Бросили жребий, и выпал жребий колбасе дрова таскать, а птичке воду носить. Что же случилось? Колбаса направилась в лес, птичка развела огонь, мышка горшок в печку сунула и стали выжидать, когда вернется колбаса с запасом дров на следующий день. Однако же колбаса так долго не возвращалась, что их обоих недоумение охватило – И птичка вылетела колбасе навстречу. И что же? Невдалеке от дома, при дороге, видит, как собака преспокойно уплетает жареную колбасу. Птичка накинулась на собаку и стала прямо-таки укорять эту хищницу в насилии. Но слова ее так и остались словами. Собака оправдывалась тем, что отыскала, будто бы у колбасы какие-то подметные письма в сумке. А потому и решилась лишить ее жизни. Птичка опечалилась, подхватила вязанку дров на себя, полетела домой и рассказала все, что видела и слышала. Обе они с мышкой очень горевали, однако все же уговорились не расставаться и сделать все возможное для их общего блага. Вот и пришлось птичке стол накрывать, а мышка вздумала готовить и захотела подражать жареной колбасе. «Вот покатаюсь по овощам, да поваляюсь, так они и посолятся, и промаслятся». Но чуть только она сбралась в овощи, кто-то сцапал ее, и должна была она с жизнью расстаться. Когда птичка пришла и вздумала подавать на стол, то у печки и повара не оказалось. Птичка, растерявшись, всюду стала разбрасывать принесенные из лесу дрова, стала звать и разыскивать, но все же нигде повара не разыскала. А между тем, по неосторожности, дрова как-то вспыхнули, пожар разгорелся, птичка бросилась за водой заливать... Да ведро-то у ней в колодец упало, и она за ним туда же, ведра не вытащила, да и сама не выплыла.